Глава 21. У меня перехватывает дыхание. Демьян рядом со мной напрягается так, что я даже не касаясь его чувствую, как закостенели у него все мышцы. Костя вырывает руки, за которые мы его держали, и несется к высокой блондинке. Мы с Демьяном дергаемся следом одновременно. Машин нет, и хорошо, что Элина стоит на тротуаре, но все равно неспокойно за ребенка так близко от дороги. Костя обхватывает Элину за талию. Та приобнимает его тоже, похлопывает по плечу, слегка наклонившись. Я вдруг чувствую вкус крови во рту. и за всей силы прикусила губу и даже не заметила. Демьян берет меня за руку, тянет вперед. Подходим ближе как раз в тот момент, когда Костя отлипает от матери. «Костя, подожди, хорошо?» Элина проводит пальцем по его щеке, смотрит на нас, и я не могу понять выражение ее лица. «Привет, Дем». «У тебя что, бизнес разваливается?» Насмешливо улыбается. «Метро? Серьезно?» «Это не твое дело». В тоне мужчины прорывается скрытая злость, и я аккуратно сжимаю его пальцы, пытаясь успокоить. «Ты приехала спросить, почему я без машины?» «Нет, конечно. Я же так хотела увидеться со своим пирожочком». Элина тискает Костю за щеку, и мне неожиданно становится больно от того, какой радостью светятся глаза мальчика. Сразу к нему, как только приехала. В дороге столько времени, да еще и ждать вас пришлось. Она скользит по мне равнодушным взглядом, тут же отводит его, как будто меня здесь нет. Демьян сжимает зубы так, что, кажется, раздается скрип. «Папа!» Костя чуть не подпрыгивает рядом с матерью. «Мама, ты же не уйдешь сейчас? Поднимешься с нами?» «Как твой папа скажет?» Приторный голос Элины ввинчивается мне в мозг, а в животе внезапно появляется противное ощущение. У Демьяна нет выбора, и мы оба это понимаем. «Пойдемте». Он кивает и, быстро повернувшись, идет к дому, таща меня за собой. Костя, схватив Элину за руку, торопится вперед. «Демьян, мне неудобно идти так быстро, дискомфорт внутри усиливается». «Что?» Мужчина разворачивается, но тут же, смягчая тон, повторяет. «Что такое?» «Просто чуть помедленнее», — говорю негромко, и он замедляет шаг. «Прости, Алюш, да, конечно». Нервно смотрит вперед, где возле подъезда уже стоят Элина с сыном. Ребенок что-то взахлеб рассказывает ей, но особого отклика на ее лице незаметно. Она скорее бросает взгляды в нашу сторону. Может, конечно, я пристрастна, да и темно во дворе, но... «Демьян, ты не говорил ей о нас?» — спрашиваю тихо и торопливо, пока мы еще не дошли. «Нет», — отвечает он также тихо. Киваю, потому что нас уже может быть слышно. Не знаю, что лучше, чтобы Элина была в курсе или наоборот. Наверное, пока мы не разберемся, что ей надо, не стоит выдавать информацию. Напряжение, пока поднимаемся в лифте, только усиливается, и меня уже потряхивает, когда заходим в квартиру. Один Костя счастлив. Похоже, я ревную ребенка к родной матери. Черт. Мама! Мальчик молниеносно скидывает курточку и обувь, ведет Элину за руку в детскую, опять о чем-то ей рассказывает, та отвечает, но как-то односложно. «Да? Да ты что? Ну надо же!» Такое ощущение, что она просто не знает, о чем разговаривать с сыном. Мы с Демьяном переглядываемся в который раз за этот вечер и, сняв верхнюю одежду, идем на кухню. Положение идиотское настолько, что я чувствую себя неловко и не знаю, куда деть руки. Опускаюсь на диван и морщусь от резкой боли, вдруг прошившей поясницу. Оль, все в порядке? Демьян вроде бы и спрашивает меня, но слышно и видно, что делает это на автомате. Он весь там, в детской, откуда доносится радостный голос сына. Хочу покачать головой и пожаловаться, но сжимаю губы. Это просто нервы, говорю негромко. Внезапно нас обоих подбрасывает от громкого вскрика. Демьян несется в детскую, я за ним. «Убери от меня это!» Элина стоит возле двери и с отвращением смотрит на клетку в руках Кости. «Мама!» Мальчик явно расстроен, переводит взгляд на отца, потом на меня. «Милый, давай я возьму мистера-крыса, отнесу его пока к себе». Протягиваю руку к клетке и замечаю слегка прищуренный взгляд, которым меня награждает Элина. «Да, конечно, милый, отдай это няне!» – тянет она. «Оля моя невеста!» Выпаливает Демьян сердито. Костя она как мать. Меня опять прошивает болью, только теперь уже потому, что я понимаю, как отреагирует Костя. Ох, зря он это сказал. Как же зря. Нельзя вот таким ужасным способом ставить ребенка перед выбором. Я оказываюсь права. У меня есть мама, насупившись, говорит мальчик. Выбор не в мою пользу. Демьян, похоже, в ярости. Смотрит на довольную Элину так, будто хочет ее убить. Я разворачиваюсь и на деревянных ногах иду в комнату няни, ставить клетку с хомяком. Даже при том, что слова Кости абсолютно ожидаемы, а внутренности скручивает и начинает подташнивать. Ничего-ничего, это нормально. Мы разберемся, справимся. Слышу, как мужчина бросает что-то резкое элине, как она парирует язвительным голосом. Ссора набирает обороты. Слышится испуганный голос Кости, но разобрать слова почему-то не получается. В ушах нарастает шум, Я захожу в комнату, ставлю клетку на пол и сама сажусь рядом. Подтягиваю груди колени, опираясь спиной о стену. Из коридора продолжают нестись вопли. «Оля!» С трудом открываю глаза, вижу заплаканную Костину мордашку. Я боюсь. Протягиваю к нему руку, но тут кто-то гасит свет. Последнее, что я слышу, это крик. «Папа, сюда, скорее!» В себя я прихожу рывком. Открываю глаза и в первую секунду не могу понять, где нахожусь. Белый потолок, пастельные стены. Поворачиваю голову и вижу пищащие мониторы. Скашиваю глаза, опасаясь подниматься. В кресле напротив кровати спит Демьян. Открываю рот, собираясь его позвать, но вырывается сначала хрип. Горло сухое и дико хочется пить. Мужчина резко дергается, выпрямляется, находит меня взглядом. Сразу подскакивает ближе, берет за руку. «Алюша, маленькая моя!» Опускается рядом. Протягивает мне стакан с водой, стоящий рядом на тумбочке. Помогает попить. «С беременностью. Все хорошо?» Выталкиваю из себя первые слова. «Да, солнышко, не волнуйся». Он отводит глаза. «Что такое?» Сразу начинаю нервничать. «Все в порядке, милая. Не переживай, ты в норме. И дети тоже». Демьян с усилием улыбается. «Придется некоторое время побыть в клинике под наблюдением, чтобы исключить угрозу прерывания беременности. Но сейчас прогноз хороший. Тогда что не так?» настаиваю на ответе «Только не надо врать, я же вижу!» «Оля, я...» «Очень виноват», он сглатывает. «Если бы не Костя! Тебе ведь стало плохо еще до того, как мы с Линой начали собачиться!» Киваю, не подумав, и вижу, как его передергивает. «Я и сама не понимала, что мне нехорошо», говорю торопливо. «Ты ни при чем!» Он качает головой и молчит. «А что с Костей? Где он сейчас?» Вспоминаю о ребенке, и меня опять охватывает тревога. «Он у Ника с Аней», – говорит Демьян. «Они вернулись из путешествия буквально пару дней назад». «Хорошо». Немного успокаиваюсь. «Хорошо, что не с Элиной», – говорю негромко и вижу, как мужчина сжимает челюсти. «Не хочу говорить про эту стерву, поэтому опять решаю спросить про мальчика. Как он себя чувствует?» «Очень сильно испугался». Демьян кивает, опять отводит глаза. «Когда я увидел тебя там в комнате, на полу, то в первый момент не знал, что делать. Костю подхватила Элина». Она, ну, все-таки не совсем бесчувственная. Увела его в детскую, пока я вызывал врачей, потому что привести тебя в сознание не получалось. Вероятно, резкий скачок давления плюс твое положение. У клиники есть одна машина. Мы используем ее в экстренных случаях. Их я и вызвонил. Обычную скорую. Еще поди дождись. Мужчина вздыхает, подносит мою руку к лицу, сначала к губам, потом к щеке. Я поглаживаю его по отросшей щетине». Мне пришлось решать, что делать, потому что отправлять тебя одну в больницу я не мог. И Костю на Элину оставлять – тоже, знаешь, так себе идея. Но она повела себя нормально. Он недоуменно качает головой, а у меня так просто глаза на лоб лезут. Поехала с Костей вслед за нами, посидела с ним в клинике, пока я дозвонился Нику. Потом только уехала, сказала, что с бывшим мужем встречаться не хочет. К тому времени врачи уже сказали, что опасности для тебя нет, и мы с Костей дождались Никиту. Что-то я ничего не соображаю, тяну не непонимающе. С чего вдруг Элина повела себя по-человечески? Она сказала, что позвонит. Мужчина выглядит таким же растерянным, как и я. И приедет поговорить. Не знаю, Алюш. Не очень-то я верю в то, что у нее проснулась совесть. Она как флюгер. Куда ветер дунет? Может, решила, что такая тактика поведения будет для нее более выгодной? Позвонит и посмотрим. Завозившись на постели, пытаюсь подняться. Чувствую, что мне надо в туалет. Капельниц никаких не подсоединено, так что проблем с этим не возникнет. За исключением разве что Демьяна, который не хочет оставлять меня одну ни на секунду. Но право на уединение мне все же удается отстоять. А потом я вообще засыпаю. Видимо, организм решает, что с него хватит и надо отдыхать. В клинике меня держат еще три дня. Демьяна с трудом удается выгнать из палаты на пару часов в день, чтобы он ездил домой и хотя бы принимал душ. О том, что будет, когда я начну рожать, предпочитаю не задумываться. А то сразу начинаю переживать, как бы он не чокнулся совсем. На второй день Никита привозит к нам Костю. Мальчик ведет себя скованно, хотя я стараюсь ни словом, ни намеком не показать, что произошло что-то плохое. Еще и Демьян над нами коршуном стоит, боится, что я опять разнервничаюсь. В конце концов, мне это надоедает, и я отправляю его из палаты, сообщив, что умираю, как хочу мандаринов. Никогда бы не стала строить из себя капризную фифу, но тут ситуация другая. Мужчина, посверлив нас взглядом, все-таки выходит, а я обращаюсь к Кости. «Милый, может быть, ты хочешь о чем-нибудь поговорить или спросить? Я отвечу на любой вопрос». Мальчик пожимает плечами, в точности как отец, отводит глаза, но потом опять смотрит на меня. «Почему тебе стало плохо?» «Я испугалась», отвечаю, подумав. «Я тоже испугался», — говорит он тихо. «Это нормально», — киваю. «Знаешь, все чего-то боятся. И я вот боюсь, что с моей семьей может произойти что-то плохое. С теми, кого я люблю. С мамой, с Леней или Сашей, с твоим папой, с тобой». Костя глядит на меня, широко раскрыв глаза. «А мы с папой тоже твоя семья?» «Конечно, киваю и улыбаюсь, а затем хмурюсь. Но только это в одну сторону не работает». «Я могу стать вашей семьей, если и вы не против. В семье ведь может быть много людей, правда?» «Правда», — отвечает Костя неуверенно. «Ну вот, так что если вы меня примете, я, моя мама и братья, мы все станем друг другу родными. Говорю, надеюсь, что мальчик сделает правильные выводы. Твой папа Никита и Аня тоже ведь тебе родные?» А. «Моя мама», — почти шепчет ребенок. «Она сказала, что мы с ней скоро увидимся. Сказала, что позвонит мне». И твоя мама, если, конечно, она этого захочет. У каждого в семье свое место, милый, и чужое место занять невозможно, произношу негромко. Костя сводит светлые брови, размышляя, но потом вроде бы улыбается, и я выдыхаю. Похоже, все потихоньку налаживается.